Глава седьмая Я вернулась домой. Просчитав все ходы, я решила, что лобовая атака при попытке отыскать автомобиль мне не поможет. У кого добиваться правды? У Панина? Он только этого и ждет. Учинять допрос с пристрастием парням, сидящим в гараже, вряд ли они что-нибудь скажут. Зато дождутся удобного момента и набросятся на меня все вместе. Пусть думает, что я смирилась со своей участью, а я тем временем составлю план операции. Но сначала нужно отдохнуть. Тетя Мила меня уже не ждала, смирилась с тем, что я исчезла из семейной жизни полтора дня назад. Она долго спрашивала через дверь, кто беспокоит ее под утро, не узнаваясь про Сонье мой голос. «Привет!» полушепотом произнесла, я, вваливаясь, наконец, в квартиру. — Женечка, почему так поздно? — всплеснула руками тетя Мила. — Почему ты в таком ужасном виде? — Лазила по подвалам, искала клады гномов, — проговорила я, стаскивая с себя одежду. — У вас все нормально? — Вроде бы. — Галина чем занимается? Спит? — Конечно. Чем занимаются люди в четыре часа утра, по-твоему? Играют в футбол? Кто чем занимается, зависит от вкуса и привычек. Послушай, любимая тетушка, давай потом поговорим. Я хочу в ванную. Пожалуйста, я совсем не против. Завтракать будешь? Сейчас или утром? Сейчас, конечно. С ума сошла? После ванны я хочу выспаться. Я скинула с себя одежду, испачканную серой пылью гаража. Взять бы, да и сжечь все это барахло к чертовой матери. Зажурчала вода, наполнявшая ванну. В последнее время с горячей водой не было перебоев. Мэр всерьез взялся за соответствующие службы. Надолго ли его хватит? В конце концов, мы с тетей Милой исправно платим за квартиру, благодаря моим заработкам. Таким образом. И имеем право на все удобства. Я опустилась в горячую воду, наслаждаясь ее объятиями. Классно! Если бы не временные неприятности на службе, радость была бы еще более полной. Болели запястья, натертые браслетами. Неуютно чувствовали себя коленки после лазания по чердаку Панинского гаража. Болела душа за машину. Ничего. С последним пунктом мы разберемся, заставив хулиганов заплатить по полной программе. Нужно быстрее искать деньги. Старый маразматик не отстанет, добьется своего, устроит большой скандал в маленьком городе. Михаил брал доллары для нуж бизнеса, значит, пора отправляться в его контору. Узнаю утром у Галины. Что это за фирма и где она находится? За постоянными стычками с Паниным и его прихлебателями я даже не успела узнать ни одной детали о делах покойного Михаила. Дура, надо было именно с этого и начинать. Ладно, в чьей работе не бывает недостатков. Только вот теперь мне будет трудновато распределять свое рабочее время между охраной квартиры Галины и поисками похитителя денег. Может быть, черт с ней с квартирой? Нет, не годится. Посадить что ли кого-нибудь в нее для охраны? Охраннику надо платить деньги, а их у нас нет. Стоп, у меня появилась одна мысль. Но мудрее будет ее обмозговать утром, следуя совету старинной русской пословицы. Главное, не забыть ее, пока сплю. Я вышла из ванны, закутавшись в полотенце. Тетя Мила уже торчала в кухне. Теперь она не заснет до рассвета. У пожилых людей такое бывает, что и говорить. Моя кровать была не занята. Галина расположилась на диване. Я упала на чистую постель и мгновенно уснула. В десять утра я открыла глаза и тут же вскочила. Несколько упражнений окончательно привели меня в чувство. С кухни были слышны приглушенные голоса. Тетя Мила и Галина тихо беседовали друг с другом на житейские темы. «Привет!» Я появилась в дверном проеме бесшумно, как тень. «Кофе готов?» Галина была несказанно рада видеть меня. «Женя, доброе утро!» Я получила из рук тети Милы чашку со вжигающим кофе, и кивнула Галине. «Пойдем-ка в комнату, поговорим». Мы уединились в жилой комнате. «Есть новости?» спросила Галя. «Новость одна. Старик Панин не сдается». Я отхлебнула глоток. «Панин?» «Ты что, не знала, как его зовут?» «Нет, не знала». «Так вот, представляю тебе заочно Олега Петровича Панина» кредитора твоего мужа михаила договор займа в полном порядке не блеф ни липа так что претензии старичка вполне обоснованы только вот человека взявшего взаймы крупную сумму нет в живых и в тюрьму его не посадишь десять тысяч долларов на дороге не валяются поэтому вся эта история не очень обрадовала панина сама понимаешь ребятки работающие с ним были отпущены на свободу уже через час после того, как познакомились с охранником КПЗ. Что тогда говорить лично об Олеге Петровиче? Я знаю, где он живет, расположение комнат в доме, видела дворовые постройки, знаю, сколько денег у него в наличии. И говорю сразу, лучше найти проклятые доллары, не то у него хватит духу и средств, чтобы достать тебя. Ударит моча в голову, наймет киллера. Последнюю фразу, сгущая краски, я произнесла только для того, чтобы показать, как серьезно положение моей клиентки. А зачем нанимать киллера? Ужаснулась Галина. Чтобы убрать тебя. Своими ребятками после нашего с ним общения он рисковать вряд ли будет. Они сразу же выведут на него самого. Господи! еще секунда, и она заплачет кстати договориться с ним мне никак не удается зациклился старик на одном подавай мне квартиру галины кузнецовой и все тут маразм наверное одолел а от сумасшедших можно ожидать чего угодно самое интересное что с самыми крутыми бандюгами по опыту знаю обычно можно кое как договориться о чем нибудь но этот хлыщ Упёрся и не сдвинуть его с места. Что хочешь, то и делай. И что же делать? Искать. И чем быстрее мы добьёмся успеха в поиске денег, тем лучше. Кстати, охранять твою квартиру мне не с руки. Нужно бегать по городу. Между прочим, у меня была мысль, что Панин успел забрать деньги у Михаила сам а теперь пытается отхватить у тебя еще и квартиру. «Это имеет смысл?» Я покачала головой. «Имело бы, если бы на руках у него не было расписки Михаила, потому что в момент возврата долга уничтожается договор о займе или хотя бы он передается расплатившемуся должнику, не так ли? Я правильно понимаю вопрос?» «Вроде бы правильно». К тому же в сейфе Панина нет и намёка на десять тысяч долларов. Даже если бы он перевёл их в рубли. Трёхсот тысяч рублей там никак не набирается. Может быть, он держит их в другом месте? Никаких доказательств, подтверждающих это, нет. И что же делать? Как быть с квартирой? Вот заладило одно и то же счет квартиры у меня есть одна мысль. Скажу позже. А если бы ты сдала квартиру кому-нибудь, тогда на какой срок? Учитывая нынешние обстоятельства, сколько времени ты могла бы обойтись без нее? Ну, месяца два, пожалуй. При условии, что забрала бы самое необходимое. Отлично. Договорились. А что ты хочешь сделать? Потом объясню. Теперь, пожалуйста, быстренько расскажи мне о фирме, в которой работал Михаил. Кто с ним работал, за что отвечал и так далее. Галина отмахнулась. Я всего не знаю, только понаслышке. Фирма называется «Райтек». В ней работало всего четверо сотрудников. Мой Михаил, Игорь Сизанов, Володя Чернышов и Ольга Скворцова. Кто из них главный, кто подчиненный. А они все были равноправными сотрудниками с равной долей участия в работе компании. Как это понимать? Абсолютно одинаковое вложение капитала, что ли? Точно сказать не могу, не знаю. Ладно, спасибо и на этом. Говори адрес фирмы. Волгоградская, 35, второй этаж. Найдем. Но сначала мне надо найти свою машину. Она пропала? Ужаснулась Галина. «Представь себе, я приехала к Панину на машине, а ушла пешком». «Что теперь будешь делать? Искать?» В комнату вошла тетя Мила. «Женечка, я случайно услышала?» «Что, тетя? Про Фольксваген? «Ерунда найдем. Сегодня же начну поиски. Круг подозреваемых ограничен». «Господи, беда-то какая!» «Ничего страшного, разберемся. А теперь давай-ка перекусим. Что у нас на завтрак?» Тетя Мила поспешила обратно на кухню, а я спросила Галину. «Послушай, кто такой Вадим?» Девушка внимательно посмотрела на меня. «Один знакомый? Откуда ты про него знаешь?» «Извини, я случайно наткнулась на его письма. В принципе, здесь ничего особенного нет». Пожала плечами моя клиентка. Вадим, давний друг Михаила, почувствовал влечение ко мне, но повода я не давала. К тому же он болен. Серьезная болезнь? Астма. Какое отношение он имеет к деятельности твоего мужа? Абсолютно никакого. Они работали в разных сферах. Иногда встречались с ним у нас дома. Пару раз мы с Михаилом ездили к нему на дачу. На шашлыки. На этом наше общение заканчивалось, а в профессиональных вопросах они были далеки друг от друга, насколько я знаю. Я пришла в отделение милиции, не в то самое, где побывала два дня назад, а в то, что располагалось поближе к улице артиллерийской. Там работал один из моих знакомых ментов. Мне нужен Росторгов, сказала я при входе. «Давайте паспорт, я выпишу пропуск», – произнес дежурный, высокий худой мужчина с огромными, резко очерченными мешками под глазами. «Пожалуйста». Получив нужную бумажку, я прошла на второй этаж и постучалась в тридцать девятую комнату. «Заходите!» – раздалось из-за двери. «Привет, Борис!» Мое приветствие адресовалось капитану с рыжими усами восседавшему за простым однотумбовым столом. По нужде пришла или как? Слушай, твои сотрудники живут на квартирах? Конечно, собственных жилищ на всех не хватает. Сама знаешь, в каком государстве живем. У кого-нибудь из них есть безвыходное положение? Типа совсем негде жить? Расторгуев подумал немного. Один парень живет на другом конце города. Никак не найдет хату поближе к работе. Если хочешь, могу приютить его на некоторое время. Есть квартира недалеко отсюда. Сколько стоит? Нисколько. Как это может быть?» Удивился Борис. «В качестве оплаты будет охрана помещения». «Понятно. Только учти, у нас работы полно. Он не сможет находиться в квартире круглыми сутками». Это и не понадобится. Кому взбредет в голову лезть в квартиру, если знают, что там живет милиционер? Твоя правда. Могу познакомить тебя с ним прямо сейчас. Это было бы здорово. Расторгуев поднял трубку телефона и набрал номер. Николай, зайди ко мне. Через минуту в кабинет Бориса вошел молодой лейтенант. Коренастый, плотный с добродушным выражением на щекастом лице. На правом боку на ремне висела кобура с пистолетом. От рукоятки к тому же ремню шел тонкий кожаный ремешок. «Здравия желаю!» «Добрый день!» Первое приветствие адресовалось капитану, второе – посетительнице в образе Евгении Охотниковой. Расторгоев повернулся ко мне. «Позволь, Женя, представить тебе Николая Симонова». Затем он обратился к лейтенанту. «Николай, есть возможность некоторое время пожить поближе к работе, переехать с твоих выселок». «Трехкомнатная квартира», – уточнила я. «Все удобства, телефон, шестой этаж». «Здорово! Сколько стоит?» «Нисколько». «Как?» – Симонов повернулся к Борису. «Это что, шутка? Розыгрыш?» «Никаких шуток!» Просто будешь присматривать за квартирой, но пристально. Понял. Когда можно посмотреть жилплощадь? Если хотите, прямо сейчас, сказала я. Если, конечно, вы не слишком заняты. Николай посмотрел на Расторгуева. В принципе, могу отпустить тебя, откликнулся мой друг. Но ненадолго. Одного часа хватит? Вполне. Вот и хорошо. Пока преступность ненадолго притихла, я могу позволить подчиненным заняться устройством личной жизни. «Спасибо, товарищ капитан», — кивнул головой Николай. «И еще, если можно», — произнесла я. «Дело в том, что моя машина в ремонте. Не могла же я сказать, что у меня угнали «Фольксваген», и я теперь не знаю, где он находится». «Для профессионала моего уровня стыдно в таком признаваться». «Возьмите служебную машину», – предложил Борис. Я прямо не знала, как благодарить Расторгуева. Мы с Николаем спустились вниз, я вернула дежурному подписанный пропуск. «Я ненадолго», – произнес Симонов, махнув дежурному. Когда мы вышли из здания, я спросила, «У вас пистолет заряжен?» «Да, две обоймы, как положено. Одна в пистолете, другая запасная. А почему вы спрашиваете?» «Просто так, не обращайте внимания». Машина была что надо. УАЗ 469 с металлическим верхом, на котором крепилась мигалка. Мы проехали с ветерком и быстро добрались до улицы артиллерийской. «Какой этаж, вы сказали?» — спросил Николай. — Шестой, квартира 56. Запоминайте, вам там жить. Месяца хватит, чтобы подыскать другое жилье, еще ближе к месту работы. — Вполне. — Вот и хорошо. Мы поднялись на шестой этаж и подошли к входной двери. Я надела на руку кожаную перчатку и вытащила ключ, обмотанный изоляционной лентой. — Это зачем? Удивленно спросил лейтенант, кивнув на мою руку. — На всякий случай, — произнесла я, не желая говорить всю правду. Я вставила ключ в замочную скважину и начала отпирать дверь. Странно, но ключ никак не желал поворачиваться в замке. — Заклинило? — спросил Николай. — Такое часто бывает. — Да нет, не часто, — ответила я. Прекратив свои попытки отпереть дверь. «Может быть, в квартире кто-нибудь есть?» Поинтересовался милиционер. «Вы живете одна или с кем-нибудь?» «В данный момент одна, хотя не исключено, что в квартире гости». «Может быть, я зайду в другой раз?» Замялся лейтенант. «Ни в коем случае. Сейчас то самое время, когда вам нужно быть здесь». Я позвонила. Кнопку звонка держала долго, будто хотела поднять мертвых из ада. «Кто там?» – послышался грубый голос из-за двери. «Это я, Женя Охотникова!» – произнесла я как можно более сладким голосом. «В квартире мужчина?» – спросил Николай. – Сцены ревности не будет. «Будет другая сцена!» – пообещала я. «Какая?» Симонову явно стало неловко. Это было заметно по интонациям голоса. Радость от предвкушения обрести хоть на какое-то время приличное жилье сменилась недоумением. «Сейчас увидите!» Дверь открылась. На пороге маячили Алёша и голубоглазый парень. Увидев милиционера, они попытались тут же закрыть дверь. Но я не позволила им сделать это. Ворвалась в квартиру как ураган над американским штатом Канзас, так правдиво описанный Лайонелом Френком Баумом в книге про страну Ост. «Ах ты!» – не успел закончить фразу треугольный шрам. «Коля, за мной!» – командным голосом воскликнула я. Алёша не успел договорить до конца то, что хотел, потому что я влепила ему кулаком в подбородок. Мужчина с особой приметой отлетел от меня, приложившись спиной к оклеенной пленкой желтых тонов в тене коридора. Но, будучи крепким мужиком, просто так не сдался, а наоборот кинулся на меня. Голубоглазый, увидев, что такие обороты не для его двигателя, бросился вглубь квартиры. За ним последовал Николай своей массивной фигурой потеснив меня. «Помощь нужна?» спросил он, проскакивая мимо. «Надеюсь, справлюсь!» воскликнула я, хватая Алешу за руку, в которой почти молниеносно появился нож. Острая финка с перламутровой ручкой. Лейтенант исчез в недрах квартиры, а я отжимала назад руку с ножом, лезвие которого пыталось приблизиться к моему лицу. «Изуродую, сука!» – прошепел урод. Чтобы прекратить сопротивление сразу и навсегда, я двинула Алёше коленкой между ног. Приём, который всегда срабатывает в отношении мужчин, причём безотказно. Так же случилось и на этот раз. Рука нападавшего разжалась, и нож выскользнул, упав на линолеум цвета «Светлая Академия». Я отступила от бандита который стоял теперь на одной ноге, а вторую поднял кверху, открыв рот при падке бессилия. Я обыскала Алешу, вытащив у него из кармана пиджака пистолет. «Тварь!» – шипел он. «Наверное, я слишком сильно приложила ему коленной чашечкой по гениталиям. Не рассчитала». «Прости, больше не буду». Николай тащил из комнаты второго бандита. Под левым голубым глазом у него теперь нарисовался огромный фиолетовый синек «Что это за люди?» – спросил он. «Бандиты», – ответила я. «Не понял. Я говорю то, что есть. Они хотели воспользоваться моей квартирой без моего ведома и согласия. Вернее, без согласия настоящей хозяйки». «Так еще есть и настоящая хозяйка?» – удивился Лейтенант. Галина Кузнецова владеет этой жилплощадью на законных основаниях. А вы тогда кто? Я ее доверенное лицо. Никакого обмана клянусь. Все, что я делаю, от имени Галины Кузнецовой. В этот момент Алёша опустил свою правую ногу, заорал, что было сил, надеясь, произвести психологическую атаку и бросился к выходу, пытаясь удрать. Но я была настороже. Подсечка левой ногой, и бандит полетел на пол. Убя! <связывая> Отборное ругательство мой адрес свидетельствовали о жуткой ненависти криминального слоя России простым честным гражданам. Ушибся? Ласково произнесла я, склоняясь над Алёшей. Его шрам стал черным от прилившей к лицу крови. «Рука!» – застонал бандит. «Так я тебе и поверила!» – кивнула я. «Захотел меня одурачить?» Я отошла от Алексея, но он продолжал ныть. «Рука болит! Ты мне сломала руку!» Голубоглазому надели наручники. Он сидел и не рыпался. «Где телефон, вы сказали?» – спросил лейтенант. — В зале. Пойду вызову группу. Пока Николай связывался со своими коллегами по телефону, а треугольный шрам ныл от боли, неизвестно истинной или мнимой, я стала допрашивать Голубоглазого. — Как вы проникли в квартиру? — Понятно как. У нас же были отмычки. — А сейчас где они? — Кто? — Отмычки. — Мент отобрал пареньки, ну в сторону Николая, здоровый бугай. Когда приехала группа, Алёша продолжал жаловаться на боль в руке. Что делать будем? – спросил старший милиционер сорока лет, похожий на деревенского тракториста. Его лицо было все в мелких морщинках. Вызываем скорую помощь. Приехала скорая. Начали осматривать бандита. Врач. Блондинка тридцати пяти лет заявила. «По всей видимости, перелом. Он должен поехать с нами». «Как это поехать с вами?» Возмутился Николай. «Он поедет с нами, он задержан». Но врач твердо покачала головой. Ему нужна медицинская помощь. Если сломана шейка сустава, на что очень похоже, то лечение продлится минимум два месяца. «Я не могу позволить вам увести человека, не оказав ему медицинскую помощь». «Это не человек, а бандит». «В первую очередь он человек, которому, повторяю, требуется медицинская помощь». Твердо стояла на своем докторице. «Сначала мы сделаем все, что необходимо по нашей части, а потом уж наступит ваша очередь. Заберете его к себе». «И работайте с ним! Пусть кто-нибудь из ваших едет с нами, чтобы потом препроводить пациента куда вам надо!» Старший группы повернулся к Симонову. «Выделим кого-нибудь. Этого деятеля?» – кивнул он в сторону треугольного шрама. «Обязательно нужно допросить. Личность его установлена?» «Друзья зовут его Алёша», – сказала я. А почему не Олен Делон? У блатных может быть кликуха, похожая на обычное человеческое имя. Короче, непрошенных гостей отправили по разным адресам. Голубоглазого увезли в отделение, а его товарища в клинику под охраной автоматчика. «Когда ему наложат гипс, привезешь к нам», шепнул старший группы милиционеру, которого назначили сопровождать Алёшу. Когда толпа гостей повалила к выходу, я остановила милиционера с морщинками по всему лицу. «Не давайте ни тому, ни другому звонить по телефону, кому бы то ни было. В противном случае они через час окажутся на свободе». «Всё я уже понял. Не дурак. Хрен ему не телефон». Когда все ушли, я повернулась к Николаю. «Ну как, понравилась квартира? Берете?» «Конечно, с удовольствием!» «Держите тогда ключи!»